Мне кажется, мы не можем простить большому レッドманду того, что он не маленькое учительское семинарии. И в этом всё дело, сказала Аня, собирая лоскуты своей прежней оптимистической философии, дабы прикрыть наготу духа. Когда мы покидали семинарию, мы всех там знали, и у нас среди них было своё собственное место. И я думаю, мы сами того не сознавая, ожидали, что в Редмонде нас ждёт продолжение той жизни, которую мы вели в семинарии. А теперь чувствуем себя так, словно почва ускользает у нас из-под ног. Я очень рада, что ни миссис Линн, ни миссис Райт не знают и никогда не узнают о моём нынешнем душевном состоянии. Они с торжеством воскликнули бы я же тебе говорила в полной уверенности что это начало конца тогда как на самом деле это конец начала вот именно это уже больше похоже на аню скоро мы привыкнем к здесьней обстановке заведём знакомых и всё будет хорошо Кстати, Аня, ты обратила внимание на девушку, которая всё это утро простояла в одиночестве возле дверей женской раздевалки? Хорошенькая, с карими глазами и капризной, изогнутым ротиком. Да, я обратила на неё внимание, в особенности потому, что она показалась мне единственным существом, которое выглядело таким одиноким, как и я себя чувствовала. У меня всё же была ты, а у неё никого. Я думаю, что она не только выглядела, но и чувствовала себя одинокой. Я заметила, что она несколько раз порывалась подойти к нам, но так и не подошла, наверное, очень робкая. А мне хотелось, чтобы она подошла. Если бы я не ощущала себя уже упомянутым слоном, Непременно сама подошла бы к ней. Но я не могла протопать через огромный зал на виду у всех этих мальчишек, завывающих на лестнице. Она была самой хорошенькой из всех первокурсниц, каких я сегодня видела, но, вероятно, в первый день пребывания в Редменде Даже красота не обеспечивает проявления симпатии со стороны окружающих, заключила Присила со смехом. Я собираюсь после обеда прогуляться по кладбищу Сент-Джон, сказала Ани. Не знаю, можно ли считать кладбище подходящим местом, чтобы поднять настроение. Но, похоже, это единственное доступное место, где растут деревья, О деревье мне сейчас совершенно необходимо. Я посижу на одной из старых каменных плит, закрою глаза и представлю, что я в аванлейских лесах. Однако, оказавшись на кладбище, закрывать глаза Аня не стала. Там нашлось много интересного, чтобы держать их широко открытыми. Девушки прошли через входные ворота мимо простой массивной каменной арки, увенчанной огромным британским львом. Примечание. Лев национальная эмблема Великобритании. Конец примечания. И на Инкермане до сих пор куманика дикая кровава, и высоты мрачные его. Впредь навечно огивает слава, процитировала Аня, глядя на монумент с глубоким волнением. Примечание. Инкерман, местность восточнее Севастополя, место кровопролитных сражений между русскими и англо-французскими войсками в 1854 году. Конец примечания. Кладбище встретило их тенью прохлады, шелестом волнуемой ветром листвы. Туда и сюда бродили они по заросшим травой проходам между рядами могил, читая необычные, странные эпитафии, высеченные в том веке, когда у людей было больше досуга, чем в нынешнем. Здесь покоится прах Альберта Крофорда, эсквайра, прочитала Аня на иссортей серой плите, на протяжении многих лет занимавшего пост начальника артиллерийской технической службы Его Величества в Кингспорте. Он служил в армии до заключения мира 1763 года. После чего вышел в отставку по состоянию здоровья. Примечание. Заключением Парижского мирного договора 1763 года завершилась длившаяся несколько десятилетий война британских и французских колонизаторов на территории Канады. Конец примечания. Он был храбрым офицером, лучшим из супругов, лучшим из отцов, лучшим из друзей. Скончался 29 октября 1792 года в возрасте 84 лет. Здесь действительно есть простор для воображения прися Сколько приключений было, вероятно, в такой жизни. Что же до его личных качеств, то я уверена, что более неумеренных восхвалений быть не может. Интересно. Говорили ли они ему при жизни, что он был лучшим из супругов, отцов, друзей? А вот другая эпитафия сказала при силе: "Послушай, Памяти Александра Росса, умершего 22 сентября 1840 года в возрасте 43 лет. Этот памятник дань любви того, кому он был верным слугой 27 лет и кто считал его другом, заслуживающим полнейшего доверия и глубочайшей привязанности. Очень хорошая эпитафия, задумчиво заметила Аня. Лучшей я бы и не желала. Все мы в определенном смысле слова слуги. И если можно с чистой совестью написать на наших надгробиях, что мы верны, нет нужды что-то к этому добавлять. А вот маленький печальный черный камень, В памяти любимого ребенка. А вот другой воздвигнут в память о том, кто похоронен где-то далеко. Интересно, где эта неизвестная могила? Право, Приси, современные кладбища никогда не будут так интересны, как это. Ты была права. Я стану часто приходить сюда. Я уже полюбила это место. О, я вижу, мы здесь не одни. Вон девушка в конце этой аллеи. Да. И мне кажется, что это та самая девушка, на которую мы обратили внимание сегодня утром в Редменде. Я наблюдаю за ней уже минут 5. Она начинала свой путь по этой дорожке ровно 6 раз и 6 раз поворачивала обратно. Или она ужасно робкая? или у неё есть что-то на совести. Давай подойдём и познакомимся с ней. Я думаю, легче познакомиться на кладбище, чем в Редменде. И они направились по длинной, поросшей травой аллее к незнакомке, сидевшей на сером надгробном камне под огромной ивой. Девушка действительно была очень хорошенькая, с неправильными чертами лица, но живая и обаятельная. Ее гладкие каштановые волосы блестели, словно шелк, а округлые щеки покрывал неяркий румянец. У нее были большие темные бархатистые глаза под странно заостренными уголками бровей и ярко-розовый изогнутый ротик. На незнакомке был элегантный коричневый костюм, из-под юбки выглядывали модные маленькие туфельки, а шляпка из тёмно-розовой соломики, украшенная золотисто-коричневыми маками, несла на себе печать того, что не поддаётся чёткому определению, но неизменно отличает творение настоящих мастеров шляпного дела. При силу неожиданно обожгло сознание того, что её собственная шляпка изготовлена модисткой в деревенской лавке. А Аня с чувством неловкости задала себе вопрос: "Не выглядит ли её собственная блузка, которую она сама себе сшила и которую Миссис Линд помогла ей подогнать по фигуре, слишком простой и непритязательной рядом с изысканным нарядом незнакомки?" На мгновение у обеих девушек возникло желание повернуть назад. Но они уже успели свернуть к серому камню, и отступать было поздно, так как кореглазая девушка очевидно решила, что они направляются к ней, чтобы поговорить. Она мгновенно вскочила и шагнула им навстречу, протянув руку с весёлой дружеской улыбкой, в которой не было и намёка на робость или отягощенную совесть. «Ах, мне так хотелось узнать, кто эти две девушки!» — воскликнула она с жаром. «До смерти хотелось! Я видела вас в университете сегодня утром. Там было ужасно, правда? На время я даже пожалела, что не осталась дома и не вышла замуж». Услышав такое неожиданное заключение... Аня и Пресила разразились искренним, непринужденным смехом. Кореглазая девушка тоже рассмеялась. «Я в самом деле так подумала. Понимаете, я могла выйти замуж. Пойдемте присядем там на камни и познакомимся. Это будет легко. Я знаю, мы будем обожать друг друга. Я знала это с того момента, как увидела вас в Редмонде». Мне так хотелось прямо сразу подойти и обнять вас обеих. "Почему же ты этого не сделала?" спросила Присила. "Потому что я просто не могла на это решиться. Я никогда ни на что не могу решиться. Я вечно страдаю от нерешительности. Стоит мне решить сделать что-нибудь, как я всем своим существом чувствую, что правильным будет совсем другое". Это страшное несчастье, но такое ж я родилась, и бесполезно меня за это винить, как винят некоторые. И поэтому-то я никак не могла решиться подойти и заговорить с вами, хотя так сильно этого хотела. Мы думали, что ты слишком робкая, заметила Аня. Нет, нет, дорогая, робость не относится к числу разнообразных недостатков. или достоинств Филипп и Гордон. Фил для краткости. Зовите меня с самого начала просто Фил. А как вас величать? Это Пресила Грант, сказала Аня, указывая на подругу. А это Аня Ширли, сказала Пресила, указывая в свою очередь на Аню. И мы обе с острова принца Эдуарда, добавили они хором. «А я родом из Боленброка в Новой Шотландии», — сказала Филиппа. «Боленброк?» — воскликнула Аня. «Да ведь именно там я родилась». «Неужели?» «Ну, значит, ты тоже синеносая».